Когда мы бывали вместе, какая-то наша часть оставалась пустой. Мы сливались в единое целое. Разъединение в пространстве обогащало нашу духовную связь. Жажда непосредственной близости говорит о недостатке способностей к духовному общению. Что касается моего пожилого возраста, на который мне также указывает То я думаю об этом совершенно иначе. Это юности подобает считаться с общественным мнением и ограничивать себя ради другого. Её хватает на всё, и на людей, и на себя. А у нас полно хлопот и забот и о самих себе. По мере того, как мы лишаемся естественных удовольствий, а мы возмещаем их удовольствиями,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 А до срока или 50 лет, дабы эти отлучки были полезнее и поучительнее. Ещё больше сочувствия вызывают у меня второй пункт тех же законов, о запрещающих их после 60 лет. Но ваши лета вам не вернутся из дальнего путешествия. А что мне до этого? Я предпринимаю его не для того, чтобы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 и для того, чтобы поупражняться в беге. А мои желания таковы, что их можно считать осуществившимися в любое мгновение и в любом месте. Они не сопряжены с особенными надеждами. А да и моё путешествие через жизнь происходит точно так же. А впрочем, я видел на чужбине достаточно мест, в которых был бы не проще остаться. А почему бы и нет? Если Хрисип, Клеанф, Диоген, Зенон, Антипатор и столько других мудрецов того же наиболее сурового философского направления покинули свою родину, не имея никаких оснований на нее жаловаться, и единственное из желания подышать другим воздухом, И, конечно, самое большое неудовольствие, какое мне приносят мои поездки, это невозможность принять решение поселиться навсегда там, где мне это было бы по сердцу. Либо приспосабляясь к общепринятым нравам, я всегда должен думать о возвращении. Если бы я боялся умереть где-нибудь в другом месте, чем место моего рождения, И если бы я думал, что умирать вдали от домашних мне будет труднее, я бы едва тважился выезжать за пределы Франции. Я бы не выезжал без душевного содрогания и за пределы моего прихода. Смерть сейчас надоёт мне себя знать. Она непрерывно сжимает мне грудь и лепучки. Но я с краёв наиной лат Ана де Леминьян одна и та же повсюду. Если бы мне предоставили выбор